Глава 276. Захват Духа Земли. Ван Ринь прятался за снежным пиком, хмуря брови. Если это все, на что были способны культиваторы сью то было очевидно, что победу одержит Альянс. Однако он ощущал какое-то необъяснимое чувство опасности. Он помолчал какое-то время и вдруг сверкнул глазами. Его божественное сознание подсказало ему, что на расстоянии десяти тысяч ли по направлению к секте Черной Души Дух Земли превратился в черный туман и мчится сюда, а за ним летит человек с кистью в руках. Он спокойно мчался по воздуху с закрытыми глазами, он взмахнул кистью, дух Земли задрожал, и черный туман сгустился еще сильней. Ван Линь увидел эту сцену, и сердце его забилось быстрее. Через некоторое время он безмолвно высунулся из-за снежного пика и ринулся по направлению к духу Земли. Расстояние между ними все сокращалось, восемь тысяч шли... Семь тысяч. Пять. Три. Тело Ванолиня исчезло в воздухе, а когда появилось, между ними было всего две тысячи ли. Он хлопнул себя по лбу и выплюнул большую черную печать. Ванолинь взмахнул правой рукой, печать взмыла в воздух и исчезла. Ванолинь вдохнул воздух, вытащил из мешка флаг ограничений и взмахнул им, нагнав серый туман, который сразу же испарился. Тут и дух земли подоспел. Он не взглянул на Ванолиня, Хотя только что получил тяжёлые ранения в борьбе с культиватором последней стадии уровня формирования души, делать было нечего, убивать значит убивать. Ему казалось, что Ван Линь не представляет для него опасности. Дух подлетел к нему, поднял руку, и Ван Линю в лицо ударил черный туман. Он ощутил сладость во рту и сплюнул густой крови. Зарождающаяся душа внутри него вся дрожала. Кровь, которую сплюнула Ван Линь, превратилась в кровавый туман, развеявшийся в воздухе. И вдруг с четырех сторон хлынул черный туман, окружая Духа Земли. Затем вокруг Духа возникло восемь искрящихся черных лучей. Они образовали клетку, в которой оказался Дух. Ван немного отступил и сверкнул глазами. Он знал, что с его уровнем культивации невозможно было справиться с Духом. И Изначально он вообще не планировал воевать, только немного задержать Духа. Он ждал, когда подоспеет парень с кистью в руках и положит этому конец. Дух Земли понял замысел Ван -лине. Яростно заречал и начал метаться по клетке. От ударов духа клетка из тумана начала потихоньку рассеиваться, в аналине болело все тело, и он чувствовал, что туман, сдерживающий дух, слабеет. Но дух все еще не мог вырваться, он бесился все больше, ударял еще и ещё, и туман рассеялся полностью, клетка пошла трещинами. Ваналин видел, что дух вот-вот вырвется на свободу, но тут наконец появился человек с кистью в руках, по-прежнему с закрытыми глазами. Казалось, что он медленно размахивает своей кистью, но на самом деле он делал это со скоростью света. Вдох земли истошно закричал, когда черный туман хлынул на него. Тело его ослабло, в глазах читалось отчаяние, а он бился из последних сил. Ванолин с облегчением вздохнул, схватил правой рукой воздух, и снова возникла черная печать. Вдруг зарычал в последний раз, и его тело вдруг превратилось в черную грязь. Парень наконец открыл глаза, посмотрел вокруг удивленным взглядом. Снова взмахнул кистью, и черная грязь уменьшилась в размере. Печать надавила на чёрную грязь, Побежденный дух земли издал жалобный стон, грязь затвердела и опять обрела человеческий облик. Вот только теперь он был полупрозрачным, стоило подуть в верку, и он сразу бы испарился. В глазах его читалось отчаяние, он посмотрел на парня, который поднял руку с кистью, готовый махнуть ею. Ван Ринь сразу же бросился к духу, и из его лба полилась огромная сила, Дух Земли был объят этой силой и втянут в лоб Ван Линя. Получив дух Земли, Ван Линь не успел его толком изучить. Он втянул воздух, вновь возникла черная печать и сама упала в сумку Ван Линя. Все Всё это произошло в один миг, Ван Линь не колебался ни секунды и вытащил из сумки статуэтку, тело его озарилось доменом в течение времени, он развернулся и побежал прочь. Молодой человек с кистью холодно смотрел на ванлиния, но не махал своей кистью, а спустя некоторое время развернулся и тоже ушел. Ван Линь отлетел на 10 тысяч ли и только тогда остановился. Он ощутил, что молодой парень ушел, и невольно выдохнул с облегчением. Как говорится, богатство и почёт добиваются в риске. Сегодня Ван не невзирая на огромный риск, вышел из своего убежища и заточил в клетку дух земли. Он решил, что будет слишком рискованно пытаться побить остальные четыре стихии, одна неосторожность и результат выйдет плачевным. Кроме того, повреждение флага ограничений причиняло ему сильную душевную боль. Скрывшись за еще одним снежным пиком, Ван Линь начал рассматривать сферу, отражающую небеса. Она была почти полной, оставались только две стихии — металл и дерево. И сфера будет наполнена всеми пятью стихиями. В это время земля вдруг затряслась, и вслед за этим ледяная скульптура человека с телом змеи заревела из-под земли и вырвалась на поверхность. Это была одна из тех скульптур, что недавно видел Ван Линь в пещере под землей. Скульптуры одна за другой вырывались из-под снега и возвышались над землёй. Если посмотреть с неба, то можно было заметить, что эти бесчисленные скульптуры сформировали на земле особую фигуру. Фигуру получеловека-полузмеи. После того, как появились ледяные фигуры, в воздухе разлился мерцающий свет. Фигуры все росли и росли по всей территории Альянса четырех Сект и поднимались в воздух, Разломы в воздухе, кроме одного самого большого в самом центре, постепенно рассасывались. Затем из самого большого разлома появился густой темный синий туман и накрыл собой огромное пространство. Некоторые культиваторы Альянса были окутаны этим туманом и сразу превратились в ледяную скульптуру и упали на землю. Даже зарождающиеся души в телах убитых культиваторов мигом зачахли. Эта необычная сцена потрясла всех культиваторов, Потом эти зависшие в воздухе ледяные скульптуры вдруг начали плавиться и постепенно совсем растаяли, как будто их никогда и не было. В тот миг, когда они исчезли, в темно-синем тумане, струящемся из разлома, возникло существо с телом змеи и стало спускаться на землю. тёмно синий туман стал еще гуще, начал рассеиваться во все стороны, и все, чего он касался, то уже превращалось в льдинки. В вдохнул холодный воздух, выснулся из-за пика, вздохнул и ринулся вперед. Стоило ему только покинуть своё укрытие, и снежный пик был окутан туманом и превратился в ледяную гору. Существо с телом змеи уже наполовину опустилось, и можно было увидеть, что выше пояса это был человек. Хотя Ванолинь уже доложил обо всем Джоу Вутайу на нефритовой табличке, тот все еще не принял никаких мер, и это заботило Ван Ванолинь быстро перемещался по земле и не остановился ни разу, пока не достиг тёмно-синего тумана, а он запрокинул мрачное лицо и посмотрел в небо. В этот момент Джоу Вутэй верхом на драконе охнул, и гигантский дракон оторвался от земли взлетел в воздух, раскрывая огромную пасть, будто пытаясь проглотить все вокруг, и вцепился зубами в монстра со змеиным телом. Казалось, что синий туман никак не действует на дракона, и он просто прорывался сквозь этот туман. В тот момент, когда дракон вцепился в монстра, из расщелины послышался ледяной голос. «Жители Содзаку, уничтожьте Луна. В это время из расщелины вышла прекрасная девушка с черными волосами, одетая в белое платье. Тело ее было горячим, а в глазах было упорство, в них читался очень волевой твердый характер. Даже глупец, посмотрев на нее, мог понять, что она очень отличалась от девушки, убитой Альянсом ранее. Она взмахнула руками, и со всех сторон Альянса полетели какие-то светящиеся объекты. По мере их приближения стало понятно, что это четыре из пяти стихий. Металл, дерево, огонь и вода. «Одной не хватает?» — нахмурила брови девушка.